Часть вторая. Глава 1 Все, что я знала о диком лесе, можно было выразить пятью словами. «Одинокой девушке там не место». Короткие охотничьи выезды в сопровождении свиты лишь закрепили эту мою убежденность. Портал открылся на узкой лесной тропе, протоптанной идущими на водопой животными. Эльтуань были здесь несколько дней назад – Я смогла определить это по слабому дрожанию природных нитей, потревоженных их присутствием. И никаких следов Мервина. Это было по меньшей мере странно, ведь я открыла портал, ориентируясь на его воспоминания. Куда мог деться Таирт? Где искать его? Я ведь не была следопытом. Хотя когда-то, давным-давно, Камир пытался наставить меня на путь истинного охотника. Несколько лет назад... Поздним осенним вечером, когда благородные эль уже начали собираться вокруг походных костров, принюхиваясь аппетитным запахом, королевский наследник решил побеседовать с младшей сестренкой о сути охоты. «Ты должна использовать не только глаза», — терпеливо говорил мне брат. «Есть еще четыре других чувства, даже пять, если вспомнить про интуицию. Хотя насчет наличия у тебя последний». Он прервался, смущенно кашлянув, Но после короткой паузы продолжил так же твёрдо и убедительно. «Прислушайся к голосу леса, понюхай воздух, потрогай его кончиком языка, растворись в окружающем, ощути себя зверем, стань зверем». Слушая Камира, я заворожённо кивала. «Превратиться в зверя, стать частью природы. от Отчего-то первым четвероногим, пришедшим мне в голову, оказался волк». Красивое, благородное животное с удивительно умными глазами. Я глубоко вздохнула и попыталась представить себя им... Вернее, ею, волчицей. Подняла голову. Мы расположились на поляне, так что кроны деревьев не закрывали звёздное небо и почти полную луну. Мне вдруг стало невероятно грустно. В душе болезненно заныла пустота. Где мой волк? Мои волчата... «Где моя стая? Только волшебный свет лунный освещает мое одиночество». «Хватит, Райша, хватит!» Меня яростно трясли за плечо, а откуда-то совсем рядом доносился пронизывающий до костей вой. «Остановите ее, кто-нибудь!» А раздался истерический голос мамы. Я встряхнулась, приходя в себя, отвела взгляд от неба и растерянно огляделась. Отчего-то трава оказалась рядом с лицом, Пара бледных цветков щекотала нос. Под левой ладонью кололся вредный сорняк. «Да, а что я делала, стоя на траве на четвереньках? И почему першила горло, словно я долго кричала?» э, -э Райша, может, ты всё же встанешь?» Неуверенно спросил камер. Я согласно кивнула и попыталась это сделать, но голова закружилась и заставила меня осесть на землю. «Что здесь было?» К нам шел отец, очень недовольный. «Камир, что за заклятие ты на нее наложил?» «Я...» — начал брат, потом покачал головой. «Не было заклятия, сир. Клянусь, я тут ни при чем». «Да неужели?» Король остановился, нависнув над нами. «Риэль, что с тобой было?» «Что было?» — испуганно пискнула я. «Ничего». «Ты вдруг встала на четвереньки и завыла так, что мороз продрал по коже» возмутился брат. «Это значит ничего?» «Я?» «На всякий случай я недоверчиво посмотрела на отца, потом на маму. Оба родителя мрачно кивнули». «Ясно». «Это все ты виноват!» Я гневно развернулась к Камиру. «Ты сам сказал, чтобы я представила себя зверем!» «Но я же не это имел в виду!» Попробовал защититься он. Я в голос всхлипнула, а потом из моих глаз покатились слезы. Остаток вечера вся семья утешала меня как могла. Камир во искупление вины даже пообещал мне свою коллекцию рунических артефактов. Но что именно произошло тем вечером, от чего я так глубоко сжилась с духом волка, я так и не поняла. Та попытка Камира была первой и последней в своем роде. Я на продолжении обучения тоже не настаивала. Загонять и убивать бедных зверюшек никогда не казалось мне привлекательным занятием — но сейчас я отчаянно пыталась вспомнить то, что толком не знала никогда. «Слушай, чувствуй, смотри, не только вокруг, но и вглубь себя». Эти слова, собственно, принадлежали наставнику по боевой магии и к выслеживанию отношения не имели, но сейчас я решила последовать его совету. Встав посреди тропы, я закрыла глаза, повернула руки ладонями вверх и выпустила магические нити — Каждая нить несла в себе слепок личности Мервина. При их встрече с Таиртом я должна была почувствовать резонанс. Я раздвигала рамки сознания всё дальше и дальше, вела его по следу нитей. «Ну же, хоть что-нибудь!» Наверное, поиск захватывал слишком маленький радиус. Но как послать нити дальше, чем на милю, я не знала. И без того я слишком быстро лишалась энергии». Скоро у меня не хватит силы открыть обратный портал, а потом я попросту свалюсь от истощения. Втянув почти все нити обратно, я оставила лишь одну, принадлежащую стихии воздуха. Этот элемент был не из самых послушных, но в поиске ему не было равных. Внезапно меня осенило. Всё это время я искала отблеск сознания Мервина. А вдруг он спит или в обмороке? Тогда нить пролетит мимо, Следовало придумать что-то другое. Официально наша наука признавала четыре стихии — воздух, воду, огонь и землю. Некоторые философы выделяли ещё металл и дерево, но, по-моему, это были лишь другие ипостаси элемента Земли. А вот в магии древних существовала пятая истинная стихия — холод. Три года назад я впервые сумела её вызвать — погубив при этом половину посадок в королевской оранжереи. Мало того, что я подпустила элементаль холода слишком близко к себе, бррр, боль от ожогов морозом оказалась не слабее, чем от огненных. Впрочем, с тех пор мои навыки немного улучшились. С некоторой опаской я призвала нить холода и повела ее. Холод сильно реагировал на тепло. «Есть!» Впереди, немного левее от тропы, кто-то лежал. Нить передала мне образ живого тела. Человек или большое животное. Только вот тепла от него исходило меньше, чем должно. Я осторожно приблизилась к находке. Возможно, Нить обнаружила дневное лежбище крупного хищника. В этих лесах водилось много медведей и кошаров». Особенно опасны при встрече были последние — приземистые зубастые твари, размером с крупного волка, покрытые жёстким панцирем. Так просто их было не убить. Огонь стекал с костяного покрова, стрелы ломались. Источник тепла находился совсем близко. Я остановилась и попыталась вспомнить, как накладывается защита. Наставник по боевой магии показывал это много раз, но у меня получалось как-то неправильно — Итак, выбиралась стихия, из её нити формировалась оболочка, как кокон для гусеницы. Да, а как она формировалась? Я задумчиво потёрла висок, потом дёрнула себя замочку уха. Нет, вспомнить не получилось. Вздохнула. Придётся импровизировать. С четырёх сторон я нарисовала в воздухе руны общие защиты. вот они вспыхнули холодным голубоватым светом. Потом нитью холода, которую так и не выпустила, я притянула их к себе. Кожу заколола, руны впитывались, растекались по всему телу бледным светом. Растеклись. Погасли. От шальной стрелы, метательного ножа или клыков хищника они должны были меня защитить. От удара мечом в упор, скорее всего, нет. Но на лучшее моих умений не хватало. Свернув с тропы, я углубилась в лес, к бурелому, где упавшие деревья громоздились друг на друга. Если полезу туда, точно переломаю ноги. Однако нить подсказала, искомая под одним из нижних стволов. Быть может, всего лишь обычный зверь? Захватывая стволы петлёй нити воздуха, я начала осторожно убирать их в стороны, Просто откидывать было бы быстрее, но не хотелось оглашать своё присутствие на весь лес. А вот и... Последний поднятый ствол растерянно повис в воздухе и с шумом упал на прежде аккуратную поленницу. Это был не Мервин. На меня смотрели глаза вампира, полные бешеной ненависти. Дикий немеченый вампир, как те, что захватили меня. Я сделала шаг назад, остановилась. Как бы сильно вампир ненавидел меня... Он был уже не опасен. Потомок проклятых умирал. Вот замерла на последнем выдохе его грудь. Вот его яростные глаза остекленели. Столько ран. Вся земля вокруг пропиталась кровью. Странно, что он дополз до этой норы, а не погиб сразу. Я заставила себя приблизиться. Возможно, вампир был из сопровождения Мервина. Нитей воздуха я потянула его тело, и то безвольно опрокинулась на спину. На правом плече мертвеца действительно обнаружилась сигма дракона, не золотая, как у Таирта, а вышитая обычными светлыми нитями. мертвый вампир не выглядел страшным. Пустые глаза смотрели в небо, лицо разгладилось. Как и мы, вампиры были долгоживущей расой, но этот умер совсем молодым. Красоту тонких черт портила слишком бледная кожа, Но если прикрыть острые концы ушей волосами, можно было подумать, передо мной обычный Эльтуань, который давно не был на солнце. От собственных еретических мыслей мне стало не по себе. Я ведь только что мысленно поставила на равных потомка проклятых и Эльтуань, Но и мир вокруг изменился. Проведя над мёртвым знак священного круга, я прошептала «Властелин, прости его» и прими его душу». Уже начинался вечер, а я так и не нашла следов Мервина. Сев на поляне у небольшого костра, я продолжала, почти без надежды на успех, прощупывать окружающее пространство нитями. Через пару часов на закате я вернусь в замок и... что потом, я не знала. Варианты крутились в голове и спорили, какой из них безумнее. Например, «Открыть врата и прыгнуть в сдвоенный мир в поисках дракона». Ага, последняя из истреблённого им рода Шарал является в священное обиталище Крылатого, чтобы просить о помощи. Или вот додумать я не успела. Нить, посланная на запад, судорожно до боли дёрнулась, и я ощутила вибрацию, словно по ней ко мне неслось... Нечто. Торопливо обрубив связь с нитью, я отбросила её... Сердце бешено колотилось, в горле встал ком. Несколько секунд я боролась с желанием открыть портал и прыгнуть в замок. То, что сейчас случилось, я слышала о подобном, но прежде не сталкивалась. Это была не наша магия. Ни один эльтуан не мог поймать чужую нить. Уничтожить — да, ослепить — да, но не поймать и не привязать к себе. А вот другие расы умели. Вампиры, двусущные и Кадари. Кровопийцы и оборотни пугали меня в одинаковой степени. Кадари последнее время считались нашими союзниками, но никогда друзьями. Да и бездна, где жил этот народ, наложила на них сильный отпечаток. Кроме того, лично у меня их присутствие всегда вызывало не самые приятные ощущения. Я встала, ладони замерли в жесте, с которого начинается открытие портала. Что мне следовало делать? Бежать от неведомой опасности или продолжить поиски? Если только... Мервин вполне мог оказаться у тех, кто поймал мою нить. Живой или мёртвой? От последней мысли стало тошно. Я невольно представила, как чёрные глаза Мервина теряют блеск, невидящие стекленеют, как белая кожа приобретает восковой оттенок. Изломанное тело всё в ранах, слишком многочисленных, чтобы даже эльтуань смог восстановиться — Из горла вырвалось рычание. «Не позволю. Никому не позволю забрать то, что принадлежит мне». Я знала, что Мервин — мой эльэро Знала, наверное, с первого мгновения, как увидела его. Мне было шесть лет, семь. Тогда, сбежавшая из детских покоев, куда нет хода никому, кроме семьи, маленькая принцесса случайно столкнулась с мрачным эльтуань полукровкой. Я встряхнулась, прогоняя воспоминания — «Не время». Мои нити завибрировали, отзываясь на близость чужой магии. Впрочем, я еще успевала открыть портал. Но тут одна из моих нитей наткнулась на два знакомых почерка силы. Я знала Эль которому принадлежала эта магия. Я знала и чужака. Вспышкой пришло озарение. Теперь я знала, что делать». Опустившись перед костром на колени, я сжалась, обхватила себя руками за плечи, словно внезапно замерзнув. Как мне было должно быть страшно в этом лесу, одинокой и потерянной. Интерлюдия первая. Когда Стин поймал чужую нить воздуха, он не сомневался, что создавший ее маг окажется из расы эльтуань Только магия коренных обитателей этого мира выглядела для внутреннего взора элькадари вот такой, сияющий ровным серебристым светом. Чем сильнее был маг, тем ярче казался свет. Яркость нити обещала встречу с высокородным. Все сильные маги эльтуань были высокородными, гордыми и спесивыми. Но на другом конце пойманной нити оказалась испуганно сжавшаяся, замёрзшая девушка уставившая на него огромные синие глазища. Её одежда была из той, что носят небогатые дворяне, а почти детское личика подсказывала, что эльтуань туань ещё не достигла возраста совершеннолетия. «Ваше высочество!» — изумлённо воскликнул спутник элькадарь заставив Стинна вздрогнуть. На несколько мгновений ему даже показалось, что старик понял... Но Эддир Анкром смотрел не на него, а на находку. «Ваше высочество, мы думали, вы погибли в столице вместе со всеми». Девушка растерянно взглянула на говорившего, а потом, громко всхлипнув, вскочила и кинулась пожилому Эльтуань на шею, лепеча что-то несвязное. Стин сумел разобрать лишь повторённое несколько раз «дядя Эддир». «Надо же». Новоявленная родственница его проводника оказалась хороша собой даже в нынешнем встрёпанном состоянии, Похоже, она долго бродила по лесу, нацепляв в светлую косу немало листьев и мелких веток, порядочно измазав грязью подол длинного платья. На пряди волос, прилипшей к колбу, виднелась тонкая сеть паутины. Короткие рукава не скрывали ссадины по виду от острых веток. Лес здесь был не самым гостеприимным. Впрочем, ссадины уже подживали. Быстрая регенерация была врождённым свойством всех эльтуань. «Их убили!» «Дядя Эдир всех убили!» Такова была первая фраза, которую Эль-Кадари смог разобрать целиком. «От отцу отрубили голову, и к, к Камиру -то тоже!» Девушка выбрасывала слова на выдохе, насколько позволяли подавляемые рыдания. Эдир продолжал держать её в объятиях, но явно не представлял, что делать дальше. «Хм!» — озвучил своё присутствие Стин. Эффект оказался мгновенным — Схлипы прекратились. Девушка моментально развернулась к нему. Синие глаза, в которых стояли ещё непролитые слезы, наполнились удивлением. Кто ты? Отвечать Стин не торопился. и Эльтуань требовательно посмотрела на пожилого соплеменника. Кто он, Эдир? Что этот кадари делает в нашем королевстве? В нашем королевстве? Это прозвучало с поистине королевским опломбом, какому матушке Стина еще только предстояло научиться. Все сомнения Элькадари в личности девицы отпали. Реэль из рода Шарал?» — все же уточнил он. «Да», — отозвалась она настороженно. «Хотя...» — из-за маски усталости выглянула на миг ехидная лисичка — Хотя воспитанные мужчины представляются первыми, а потом спрашивают имя дамы. Элькадари уставился на неё, не мигая, и через пару мгновений ехидство пропало, сменившись сперва опаской, а потом и откровенным страхом. Такой была обычная реакция любого эльтуань, будь то высокородный маг или простолюдин, на прямой взгляд элькадари. Всё же младшие дети властелина, как эльтуань, смели себя называть Плохо переносили встречу с отражением бездны в зрачках «Истина избранного народа». «Так кто ты?» Стин моргнул. Он не ожидал, что девчонка так быстро придет в себя. Забавно эта лисичка начала ему нравиться. «Ваше высочество», — вмешался бывший канцлер «Позвольте представить вам вашего верного союзника, чрезвычайного посла наших друзей Кадари, Стинна Аргора». Стин склонил голову в молчаливом приветствии, усилием воли удержав усмешку. Он весьма сомневался, что Эддир верил в свои слова о верном союзнике. На самом деле, когда элькадари предложил Эддиру Анкрому, бывшему канцлеру королевства Шарал, стать их проводником по стране, звучало это так — «Жить хочешь? Последняя из королевского рода. До да чего удачная находка!» Стин был уверен, что матушка вцепится в идею династического брака обеими руками. Да и он сам, пожалуй, не станет возражать. А через несколько лет, как только дракон отступится от этого ненужного ему по сути мира, молодой жене предстоит скончаться. Скажем, при родах. Вместе с ребёнком. Всё же не стоит разбавлять кровь истина избранного народа элькадари непонятно кем. Истин Аргор, старший сын матери клана, любезно улыбнулся своей будущей невесте. Из осторожных вопросов Эддира выяснилось, что вампиры похитили принцессу в день вторжения, после чего её, лишённую элементарных удобств, держали в крохотной комнатушке. Заставляли одеваться в жалкие лохмотья, кормили отвратительно, лишили слуг, даже заблокировали магию. Но несколько недель назад главный тюремщик куда-то пропал, его магия ослабла, и героическая девушка сумела открыть портал и сбежать. На этом месте своего рассказа принцесса приуныла. Похоже, желаемый переход не совпадал с тем, который получился в результате. Весь этот жалостливый лепет Стин выслушал с должным выражением сочувствия «Спасибо отцовским урокам лицедейства». Поняв, что непосредственная опасность ей не угрожает, Риэль явно ободрилась. Она осторожные слова бывшего канцлера о всевозможной поддержке, а также о наличии в их лагере настоящего эттельского повара радостно захлопала в ладоши и сообщила, что голодна как вампир. Слова об исчезновении тюремщика принцессы Навели Элькадарина кадари на определенные мысли, но он решил отложить выяснение обстоятельств до возвращения в лагерь. В портал, открытый им, Риэль решилась войти только одновременно с дядей Эдиром, крепко вцепившись в локоть последнего. Похоже, путешествовать таким образом ей доводилось нечасто. «Лагерь — скорее небольшой палаточный город», С властью дракона не смирились многие, и этим многим элькадари помогали как оружием, так и магией. И терпеливо ждали, пока воюющие стороны не обескровят друг друга. Появление наследницы Шарал, чудом оставшейся в живых, вызвало всеобщий переполох. Если немногие элькадари смотрели настороженно, то ильтуань сбежались со всех сторон. Принцесса Ласково им улыбалась и что-то щебетала. Находиться в центре внимания ей было явно не в новинку. Какое-то время Стин наблюдал издали. Потом подошёл. «Позвольте показать вам вашу палатку, принцесса». Девушка мило улыбнулась. На щеках возникли очаровательные ямочки. «С удовольствием, Стин!» И царственно протянула руку, позволяя взять себя под локоть. Должно быть, так было принято при королевском дворе. Риэль ворковала о том, как все к ней добры, как сочувствуют её горю. Стин кивал в нужных местах и вставлял подходящие по смыслу междометия. Но стоило подойти к палатке, и детская личика принцессы вспыхнула от негодования. «Я должна буду жить здесь?» «Действительно, серая, изрядно потрёпанная парусина, общий неказистый вид». «Ну что вы, вашего сучества!» элька дарис сдержал усмешку. Мы просто навестим кое-кого. Взгляд ре наполнился подозрением. Прошу! Стин откинул полок, пропуская даму вперед. Принцесса смерила провожатого очень недовольным взглядом, но все же шагнула внутрь. И тут же вскрикнула: « Это он тот, кто велел меня похитить. После чего вцепилась Элька дарь в руку и не слабо дернула внутрь. Пленник был связан. Никто не думал заботиться о его комфорте, так что наместник, раны которого из-за заблокированной магии не заживали, лежал прямо на земле. Наместник неотрывно смотрел на принцессу и лишь на мгновение бросил взгляд на Элькадари. Говорить пленник не мог. Абсолютная блокировка силы включала в себя защиту и от магии слов. Когда воины клана Гор принесли наместника в лагерь, тот, покрытый кровью, был без сознания, так что толком рассмотреть его, приведенного в нормальный вид, Стин смог только сейчас. Пленник, черноволосый, черноглазый и белокожий, выглядел словно чистокровный элькадари но его сила, запрятанная в кокон стерегущих нитей, показалась Стину странно чуждой, хотя магию союзников эльтуань он изучил неплохо. Стин задумался, может, стоило отложить казнь и постараться понять, что представлялось из себя наместник дракона. Крылатые не разбрасывались подобными постами. С другой стороны, надолго оставлять врага живым в плохо защищённом месте было опасно. «Как вы сумели его поймать?» Рывок за рукав вернул Стинна в реальность. «Благодаря засаде, спланированной вашим покорным слугой». Эль отвесил небольшой поклон. Риэль уставилась на него с наивным восторгом. «Правда? Это вы сами придумали?» «Похоже, автор столь успешного плана сильно вырос в глазах принцессы». «Несколько часов тщательного планирования, и вот результат». Стин не собирался объяснять ей, что всё планирование заключалось в грамотном взятии заложников и последовавшем за этим предательстве одного из подчинённых наместника — Вы его казните, как предателя? Похоже, Риэль ожидала только утвердительного ответа. Конечно. Завтра на Закончить стен не успел, его перебили. В полнолунье. Я хочу, чтобы его казнили в ближайшее полнолунье. Принцесса, чтобы усилить вес слов, капризно топнула ножкой. Странное желание. Почему в полнолуние?» Так было заведено дома. В голосе Риэль послышалось некоторое удивление. Очевидно, предполагалось, что Элькадари должен был знать подобные детали. Зверей всегда казнили в полнолуние, а он последовал презрительный жест в сторону наместника. Полукровка. Чудной обычай. А последняя фраза девушки, пожалуй, объясняла благоволение дракона. Хорошо, Стин пожал плечами следующее полнолуние через десять дней. Почему бы и нет?» В ответ его одарили нежным взглядом. Решив, что благосклонность будущей невесты стоит небольшого риска, Стин, тем не менее, пометил в памяти сегодня же усилить охрану. Весь вечер принцесса создавала себе уют. После устроенной наследницей рода Шарал глобальной ревизии многие в лагере не досчитались любимых вещей, но никто не роптал. Ради присутствия принцессы, живого знамени восстания, эльтуань готовы были смириться с неудобствами. Риэль просто гуляла по палаткам и ставила их хозяев в известность о том, что, например, вот этот милый ковер ей очень понравился, после чего подданный с поклоном просил королевскую дочь принять от него скромный дар. Прислугу принцесса себе тоже обеспечила, конфисковав у бывшего барона, лишенного волей дракона земель, младшую дочь Вечером Риэль наконец угомонилась, и когда Стин Аргор заглянул в её палатку, то с трудом поверил глазам. Сидя на невысокой лежанке, девушка вышивала. Конечно, Эль-Кадари знал, что общество Эльтуань патриархально, однако зрелище природного мага, добровольно выполняющего столь нудную работу... Девушка приветливо улыбнулась ему, отложила пяльцы, На удивлённый взгляд Стинна пожала плечами. «Меня это успокаивает». После чего, заметив интерес эль к узору, протянула своё творение. С первого взгляда результат усилий принцессы напоминал большую красно-чёрную кляксу. Но стоило приглядеться внимательнее, и становилась заметна симметричность и чёткость, кажущаяся знакомой. «Какой необычный узор». Стин вопросительно приподнял брови. «В малой приемной он был вышит на гобелени», — со вздохом сказал Риэль. элька дари кивнул. Возможно, он запомнил рисунок, когда несколько лет назад посещал королевство Шарал. Пожилав принцессе спокойной ночи, Стин вышел из палатки. Этот узор, такая мелочь, но его знакомость не давала Эль-Кадари покоя. «Перед тем, как заснуть, — подумалось, — Знаменательно, что дочь короля, зачатая при помощи магии элькадари может стать для его народа ключом к величию. После четырёх сыновей королева безумно хотела девочку, вот только дочери в роду Шарал не рождались почти тысячу лет. Если кто прежде и знал о причине этого, то теперь всё позабылось, ушло в легенды. Король, любивший жену что то редко бывает в династических браках, согласился принять помощь матери клана Гор. И действительно, родилась дочь, обладательница фамильных сапфировых глаз и льняных волос Шарал. Правда, уровень силы Уриэль по сравнению с её братьями был слаб, но разве это не являлось ещё одним плюсом в её будущей роли жертвенной невесты? Мир эль в отличие от многих других, почти с добротой относился к изгнанникам. Эль-Кадари могли жить здесь месяцами, лишь на несколько дней возвращаясь домой, на плавающие в бездне острова. В других же мирах срок составлял не больше пары дней, и добудут милостивы боги хаоса к тем, кто задержался дольше. Галлюцинации, безумие, странная болезнь, когда тело перестаёт повиноваться и покрывается кровавым потом. Стоило чуть затянуть... И конец был только один — смерть. Бессонница, последние дни мучившая Стинна, намекала, что постоянный мир начал отторгать его. Но сегодня сон поманил, стоило закрыть глаза. Сладостные грёзы сменяли одна другую, пока Эль-Кадари не очнулся. Сознание громко кричало об опасности, но тело неожиданно оказалось тяжёлым и неповоротливым — Словно из жемчужных снов он сразу провалился в кошмар. Сперва у Стинна не было сил не то чтобы пошевелиться, но даже открыть глаза. Но у любого мага дух сильнее плоти. Шаг за шагом, контролируя каждый мускул, Эль-Кадари заставил себя подняться. Легче, наверное, было бы подчинить мертвеца, чем собственное тело. Никогда прежде, даже среди глубокой ночи, он не слышал такой тишины в лагере — ни единого голоса, ни звука. И да, верно. Лес вокруг них тоже молчал, что не объяснялось уже никак. Не бывает летней ночи без рёва хищников, писка перепуганной мелюзги, криков ночных птиц, стрекотания сверчков. На подгибающихся ногах Элькадари подошёл к краю палатки и отдёрнул полог. Слишком тихо. Слишком спокойно. «Никакого движения. Почти». Из-за крайней палатки появилась тёмная фигура. Стин моргнул несколько раз, пытаясь сфокусировать зрение. Силуэт то и дело расплывался. Фигура уверенно двинулась дальше, потом замерла. Стин никак не мог разглядеть лицо, но чувства, не имеющие отношения к зрению, подсказывали. Силуэт не принадлежал Эль-Кадари. эль, эль или «Двусущный». Но как он прошел охрану? С некоторым запозданием мозг еще затуманенный сном сообразил. Стражников по периметру лагеря больше не было. А силуэт тем временем возобновил движение, но уже в сторону Эль-Кадари. Стин попытался призвать Нити, но зов ушел в пустоту. Полная блокировка способностей? Нет, однажды ему довелось испытать это. Ощущения были другие — При блокировке маг чувствует невыносимую пустоту в душе, в той её части, куда закрыт ход. Сейчас же магия присутствовала, но словно на некотором отдалении. Тёмная фигура оказалась напротив, тряхнула головой, и скрывающий лицо капюшон упал на плечи. «Никогда не любила ваше племя». Сейчас, наполненный ядом, голос принцессы уже не показался Стину похожим на звонкий колокольчик — Мимолетно возникло удивление. а Отчего прежде он посчитал это лицо почти детским? Лишенное признаков возраста, с льдинами глаз, оно не могло принадлежать 17-летней девчонке. Сонливость вернулась с десятикратной силой. Требовались неимоверные усилия, чтобы просто стоять и не давать глазам слепаться. «Как ты сумела!» — а выдавил он. И сквозь пелену надвигающегося сна Прозвучал насмешливый ответ Риэль «Ты плохо учил наследие древних, Кадари!» Последнее, что услышал Стин, погружаясь в беспамятство Был ее тихий, холодный смех